Невозможно переоценить значение самодисциплины на индивидуальном уровне. Из руководства для агентов Бюссаба. Ничто не может его остановить, подумал Чео. Млис может умереть через несколько минут, задохнувшись в резервуаре мастеров красоты, куда заперет Чео. Другие существа, остающиеся на планете убежище, так или иначе последуют за ним. Он станет властелином Эс-глаза. Он возьмет в свои руки бразды правления Вселенной. Чео находился в своей квартире рядом с ним была панель управления с глазом. За окнами стояла ночь, но все на свете относительно напомнил себе панспекти замороженным эга. Скоро займется рассвет над тем местом, где покоится сфера Калибана, сотрясаясь от ударов прибоя на планете сердечность. Это будет последний рассвет для Калибана. рассвет, после которого наступит разрыв непрерывности. Этот рассвет ознаменует наступление вечной ночи для планет деливших вселенную с обреченным колебаом. всего несколько минут, И эта планета прошлого, где он сейчас находится, достигнет нужного уровня соединения с сердечностью. И тогда Поленки, ждущие сигнала, отправится в путь и сделает то, что ему приказано. Чего потер шрам на лбу? Не будет больше панспеки, показывающих на него пальцами и обзывающих его своими призрачными голосами. Никогда не возникнет угрозы для эго, которые он сохранил исключительно для себя. Теперь его не остановит никто. Млис не ошнется от смерти и тоже не сможет встать на его пути. Наверное, она уже задохнулась, погибла от недостатка кислорода, которого не было и не могло быть в баке. Да, и еще этот глупец смакки. Чрезвычайный агент саботажа. Да, он ускользнул от смерти и доставил несколько неприятностей, но и он не сможет остановить апокалипсис. Осталось ждать всего несколько минут. Чео бросил взгляд на панель управления с глазом. Стрелка двигалась так медленно, что невозможно было уловить какие-либо изменения, если непрерывно смотреть на нее. Но она, тем не менее, двигалась. Он стремительно подошел к двери, поймав вопросительный взгляд Поленки, и вышел на балкон. Луны не было, но небо усеяли незнакомые панспеки созвездия. Млис выбрала странную планету, мир которой был наполнен осколками древней истории Земли с ее необычной эзотерикой и анахронизмами, сохранившимися в веках. Да, кстати, о звездах. Калибан уверял, что здесь не существует других планет. Но здесь были звезды. Если, конечно, это звезды. Может быть, это облака светящихся газов, размещенные Калибаном по капризу Млис. Чео вдруг понял, что это будет очень одинокое место после того, как погибнет вся остальная Вселенная. Никуда будет бежать из-под этого звездного неба, которое вечно будет напоминать ему о Млис. Но здесь будет безопасно. Никто не станет его преследовать, Потому что в природе перестанут существовать преследователи. Как терпеливо ждет поленки его приказа, держа свисающий бич в единственной руке. Какой анахронизм это примитивное оружие. Но оно работает. Без этой дикой привязанности Млис, без ее извращенных желаний, они никогда бы не узнали о таком странном оружии, никогда бы не нашли эту планету и способ ее вечной изоляции. Чего доставляло наслаждение слово «вечно». Это было очень длительное время. Возможно, слишком длительное. Эта мысль беспокоила. Одиночество навечно. Он отогнал мысли прочь и еще раз взглянул на панель из глаза. Стрелку отделял от нужного деления едва заметный промежуток. Сейчас линии совпадут. Не глядя на стрелку, не глядя ни на что конкретно, Чио просто ждал. Ночь за перилами балкона была полна запахов собранных млис. Запах экзотических цветов, мускусный едкий запах редких форм жизни, Эманация бесчисленного множества биологических видов, которых Млис собрала на своем ковчеге. Ковчег. Какое странное имя она выбрала для этого места. Наверное, он изменит название. Потом. Колыбель? Нет, это слово будило слишком болезненные ассоциации. Почему не будет никаких других планет?» – подумал Чео. Наверняка Калибан мог обеспечить их и другими планетами. Но Млис не стала их заказывать. Тончайший промежуток отделял теперь стрелку от границы узла соединения. Чео вернулся в комнату и позвал поленки. Черепаший силуэт зашевелился, двинулся с места и переместился ближе к Чео. Черепаха с вожделением смотрела на хозяина. Эти поленки обожают насилие. Чео внезапно ощутил в душе страшную пустоту, но пути назад не было. Он положил на панель управления свою руку, руку гуманоида. Эта рука тоже будет напоминать ему омлис. Он повернул рукоятку. Она показалась ему до странности чужеродной, но он заглушил все свои сожаления, все свое беспокойство, сосредоточившись на стрелках. Они слились в одну линию, и Чео открыл люк перескока. — Пора! — скомандовал он поленки.